Советуем де Эпернону, этому гасконскому недорослю, поразмыслить над участью Мажерона, а нашему весельчаку Жуайезу припомнить смерть этой собаки Сен-Мегрена. Уступите место более достойным! Уступите место учащимся! Долой, жабо и сорбаканы! Примечание. Мажерон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 «Хорошо сказано!» — воскликнул ученик из Клюни. «Долой, Рене Великье! Долой этого презренного рогоносца, хотя он и губернатор Парижа!» «Какое право имеет господин аббат Брантум занимать место среди нас?» — возопил студент из коллегии Гаркур.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 где подверглось заключению, правда, в довольно мягкой форме. За участие в ряде неудачных заговоров была казнена. Конец примечания. «Я уже сказал вам больше, чем хотел», — возразил с негодованием Огельви. «Если вы желаете иметь более подробные сведения о благоволении, которое ему оказывают в Лувре, — о его военных подвигах, о расположении, которым он пользуется у всех фрейлин нашей королевы-матери Екатерины Медичи, и особенно, — прибавил он с насмешливым выражением, — у ее прелестной дочери Маргариты Валуа. Вам лучше обратиться к шуту короля Мэтру Шико, которого я вижу недалеко от нас. Примечание. Маргарита Валуа 1553-1615 годы жизни королева наварская и французская жена Генриха IV. Шико Антуанд Ангерлес. Год рождения неизвестен, умер в 1592 году. Французский дворянин, госконец придворный шут королей Генриха III и Генриха IV, ему было позволено вести себя при дворе, как ему вздумается, и говорить все, что угодно своим государям. Прославился как отважный солдат и отчаянный дуэлянт, активный участник варфоломеевской ночи на стороне католиков. Конец примечания. — Я думаю, что не найдется другого, кто бы в такое короткое время получил столько милостей и приобрел такую блистательную репутацию. — Хм... — проворчал англичанин. Вы, шотландцы, повсюду стоите друг за друга. Этот Кричтон и может, и не может быть таким славным героем. Но я осмелюсь не верить похвалам, расточаемым ему этим шотландцам, пока не удостоверюсь лично в их справедливости. — Совершенно верно, что он заслужил известность ловкого фехтовальщика, — сказал Бернардинец. «Надо отдать ему справедливость!» «Он еще не встретил себе равного в фехтовальном зале, хотя и скрещивал свою шпагу с первыми бойцами Франции», — отвечал Огельви. «Я его видел в Манеже», — сказал студент из Сарбоны, «когда он упражнялся в верховой езде. И, будучи сам ловким наездником, я нахожу его превосходным ездоком». «Нет никого среди вашей молодежи, кто сравнился бы с ним в верховой езде», — заговорил Огельви. «Нет ни одного бойца, который бы с такой ловкостью снимал кольцо на бегу. Я был бы очень рад молчать, но вы принуждаете меня расхваливать его». «Матерь Божья!» — закричал испанец, вынимая до половины из ножен шпагу, висевшую у него сбоку. Держу пари на десять нобленов против такого же числа серебряных испанских реалов, что с этим коротким талецким клинком я одолею вашего хваленого Кричтона в поединке на всяком оружии по его выбору, на шпаге и кинжале, или на одной шпаге, раздетой до пояса или в полном вооружении. Клянусь святой троицей». Он ответит мне за оскорбление, нанесенное им ученой коллегии, которой я принадлежу. «Мне будет очень приятно подрезать крылья этому гордому и крикливому пастуху или первому встречному из его жалкой шайки», — прибавил он с жестом презрения по направлению шотландца. «Если это все, чего вы добиваетесь...» — То вам не надо ходить далеко, — возразила Гильви, — дождитесь только конца этого диспута. И да лишит меня святой Андрей своего покровительства, если я не переломаю ваш клинок моей широкой и крепкой шотландской шпагой и не докажу, что вы столько же подлый сердцем, как хвастливый и сварливый на язык. Примечание Святой Андрей, апостол, один из учеников Иоанна Крестителя, покровитель Шотландии. Конец примечания. — Черт возьми! — воскликнул испанец. — Твой шотландский святой не поможет тебе, так как ты навлек на себя мое негодование. Ступай читать свои молитвы. Если желаешь, через час ты будешь добычей коршунов, преоклер. — Поберегись сам, наглый хвостун, — отвечал с презрением о Огельви. — Уверяю тебя, что потребуется защита посильнее твоей, чтобы спасти твою жизнь. — Смелей, господин шотландец, — вмешался англичанин, — ты прекрасно сделаешь, обрубив уши этому испанскому нахалу. Бьюсь об заклад, под его курткой бьется трусливое сердце и ты прав, заставляя его выслушивать эти оскорбления. Кто бы ни был этот Кричтон, все же он твой соотечественник, а отчасти и мой. И как за своего соотечественника? Я буду стоять за него против всех и каждого. Браво, мой храбрый Дон Диего Каравайя! — сказал студент, сорбонный, хлопая по плечу испанца и шепча ему на ухо. — Неужели все будут уступать этим негодным шотландцам? Ручаюсь, что нет. Мы будем действовать сообща против всей этой нищенской нации, а покуда эту частную ссору поручаем тебе, постарайся справиться с ней как должно одному из потомков Сида. Примечание Сид... Настоящее имя Родриго Диас де Бувар. Около 1043-1099 годов жизни, испанский рыцарь, активный участник войн с маврами, герой испанской народной поэзии. Ему посвящены знаменитая песня о Сиги и множество романсов, сохранилось более двухсот. Конец примечания. Смотри на него. — Как на мертвого, — отвечал испанец. — Клянусь пилажем жаль, что тот другой не стоит у него за спиной, чтобы одним ударом проколоть обоих. — Возвратимся к предмету вашей ссоры, — возразил студент Сорбонный. Довольный предстоящим поединком, он старался предупредить всякую возможность к примирению, пока еще можно было подливать масло в огонь возвратимся к вашей ссори повторил он громким голосом глядя на огильви надо согласиться что как гуляка этот кричтон не имеет себя равных никто из нас не подумается связаться с ним в деле кутежа хотя многие могут похвастаться что умеют выпить брат жан Со жрицей Бахуса в придачу был жалкий пьянчушка по сравнению с ним. «Он поклоняется не жрице Бахуса, а другим богиням, если не ошибаюсь», — добавил студент Монтегю, поняв, куда метит его товарищ. «Потому-то мы и дали такой ответ на его вызов», — отвечал студент Сорбонны. «Вероятно, вы помните, что под его дерзким вызовом нашему ученому сословию, которое он выставил в стенах университета, было написано, что тот, кто хочет видеть это чудо учености, может искать его или в кабаке, или в веселых домах. Так ли это, Идальго?» «Я сам видел его в кабаке, сокол, и в веселых домах. Вы меня понимаете?» «Ха-ха-ха», засмеялись студенты, — «видно, твой Кричтан далеко не стоек а последователь Эпикура, этот господин шотландец! Ха-ха-ха-ха!» Примечание. Эпикур, 341-270 годы до новой эры, древнегреческий философ-материалист. Согласно его философии, познание природы освобождает от страха смерти, суеверий и религии вообще. Конец примечания. Поговаривают, что он знаком с дьяволом, заметил с таинственным видом студент из Гаркура, и что, подобно Жанне Д'Арк, он продал за временное благо свою душу. Того-то он так изумительно учен, так необыкновенно красив и ловок, так обольстителен с женщинами, так постоянно счастлив в игре в кости. Потому же он и неуязвим в битвах. Поговаривают, что он не имеет приближенного духа, который везде за ним следует под видом черной собаки, — добавил студент Монтегю. Или под видом карлика, как черный бисонок казимо Руджиери, — сказал студент из Гаркура. — Правда это? — спросил он, обращаясь к шотландцу. — Кто это говорит? — тот наглый лжец, — воскликнул вспыльчивый Огильви. — Я вызываю вас всех вместе и каждого порознь, и ни один собрат из коллегии, который я принадлежу, не откажется поддержать мои слова. Громкий насмешливый хохот раздался в ответ на выходку Агельви. Престыженный тем, что своей бесполезной и глупой вспыльчивостью навлек на себя справедливые насмешки, он замолчал и старался не обращать внимания на поддразнивание. Джелозо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 «Вы слышали?» — воскликнул студент из Сарбоны. «Он не отпирается. Теперь, не откладывая более спой нам песню». «Я не отрекаюсь от моего звания», — возразил венецианец. «Но я не буду петь по вашему приказанию». ну мы это еще увидим», — отвечал студент из Сарбоны.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 Ректор По мере того, как стрелки продвигались вперед, выставляя по солдату через каждые десять шагов, студенты, подаваясь назад, образовывали две плотные стены. Глубокая тишина воцарилась в рядах зрителей. Все взоры устремились на сводчатый вход академии. Не было слышно ни одного слова. Все оказались такими же неподвижными, как статуи Филиппа Красивого и его супруги, Жанны Наварской, основательницы этого заведения, стоящие немыми свидетелями этой сцены в своих нишах у главного входа. Примечание. Филипп IV Красивый. 1268-й. 1314 годы жизни, французский король с 1285 года. В это время из главной двери выходила столь густая толпа важных сановников в мантиях, что все пространство между двумя линиями студентов было тотчас же наполнено движущейся массой мантий и колпаков. Во главе процессии и потрясая голубым жезлом, в изобилии, усыпанном золотыми лилиями, то, ставя его на землю, то, высоко вздымая над головой, шел герольд с поступью и улыбкой, достойными Мальволио. Примечание Мальволио, персонаж комедии Шекспира «Двенадцатая ночь», пуританин с постной физиономией, безупречный камергер, держится все время в стороне, демонстрируя презрение к простым людям. Конец примечания. На его плаще виднялся герб университета, рука, нисходящая с неба и держащая книгу, окруженная тремя золотыми лилиями на голубом поле. Герольд прошел, посматривая на студентов с презрительной улыбкой. За ним следовали представители всех факультетов, которые вследствие какой-то случайности до того перемешались между собой, что невозможно было установить порядок шествия по старшинству. Все по возможности спешили вперед. Медики наступали на богословов и на художников. Между тем, как доктора прав, старались, причем довольно неучтиво, опередить всех прочих. Это были здоровые молодцы, сгибавшиеся под тяжестью своих серебряных палец и одетые в мантии Черные, голубые, фиолетовые или темно-красные — каждый цвет означал факультет, к которому принадлежал носивший ее. За ними следовали, еще в большем беспорядке, высшие сановники факультетов, напрасно старавшиеся соединиться и составить что-нибудь похожее на кортеж. Ежеминутно нарушался коллегиальный этикет. Здесь, рядом с прокурором четырех наций, в красной судейской мантии, стоял доктор богословия в своей черной одежде, опушенный горностаем, проклиная мысленно это сближение и не скрывая своего неудовольствия по данному поводу. Там доктор медицины в алой мантии со светло-серым шитьем получал толчки от более поворотливого лиценциата, одетого в черное платье, окаймленное белым мехом. Ни одна степень не была уважена. Докторов Прав канонических и докторов прав гражданских, которые при выходе находились вместе, и одежда которых состояла из алой мантии и меховой шапочки, очень неучтиво затолкали, когда они захотели удержаться на своих местах при натиске молодых бакалавров медицины. Несмотря на это смешение костюмов, которые присутствовали в таком изобилии и так были скучны, что представляли собой нечто похожее на цвета радуги в лучах заходящего солнца, несмотря на полное отсутствие порядка, которое строго осуждалось старшинами и стоило им большого терпения, несмотря на страшную давку, Все доктора, профессора, бакалавры и лиценциаты единогласно признавали, что диспут, на котором они присутствовали, был проведен с искусством, невиданным со времен Абеляра и Беранже, и что одержавший над ними победу Кричтон победил целый мир познаний и учености. Примечание Абеляр Пьер 1079-1142 годы жизни, французский философ, богослов и поэт. Рационалистическая направленность религиозных идей Абеляра вызвала протест церковных кругов. Его учение было осуждено соборами 1121 и 1140 годов. Конец пенечания. Вдруг раздался и пронесся до подошвы горы Святой Женевьевы пронзительный звук рога. На этот призыв немедленно ответил гул спешившей группы всадников. Постепенно гул этот становился все слышнее, и не прошло нескольких секунд, как два отряда Королевской гвардии, каждый в пятьдесят стрелков, в полной форме и на великолепных лошадях, подъехали к площади и остановились позади студентов. Кроме этих солдат можно было видеть еще и многочисленную свиту Эрне де Великье, состоявшую не только из его собственных лакеев и служителей в роскошной ливреи из голубого и красного сукна, но частью и из стрелков королевской стражи под предводительством их начальника. Они окружали огромную парадную карету, запряженную фламандскими лошадьми в богатой сбруе. Зрелище было великолепное, и студенты, хотя и не совсем довольные присутствием такого множества посторонних, и, может быть, немного обеспокоенные их многочисленностью, не выказали ни малейших признаков неудовольствия. Вдруг ход процессии был прерван. Шедшие впереди остановились, И все общество, повернувшись лицом к коллегии, образовало три полукруга. Профессора находились впереди и составляли самый малый и близкий коллегии полукруг. Верховые стрелки — самый большой и отдаленный, студенты — средний и самый стесненный. Но перед входом было оставлено... Небольшое пустое пространство. В эту минуту в рядах студентов пронесся шепот. Слова «идет, идет» передавались от одного к другому с быстротой молнии. Четыре жезлоносца, выступая рядом, прошли с таким важным видом в главную дверь коллегии, как будто они-то и были предметом всеобщего внимания и стали подвое с каждой стороны. Проход стал совершенно свободным. Появился ректор. Это был человек почтенной наружности и величественного вида. Ему очень шел его великолепный костюм, широкая алая мантия и плащ из белого горностая, который он носил как руководитель университета. Широкий шелковый пояс небесно-голубого цвета был повязан под мантией и поддерживал роскошный карман из зеленого бархата, обшитый кружевом и украшенный золотыми пуговицами. На голове была надета четырехугольная шапка доктора богословия. Рядом с ним по правую сторону шел человек, на которого все смотрели с восхищением и любопытством. Ректор и его спутник, выйдя из дверей, остановились. В эту минуту продолжительные и громкие восклицания раздались в рядах студентов, как бы воодушевленных внезапным непреодолимым восторгом. Более важные члены университета тоже не оставались безмолвными. Даже доктора богословия поддерживали эти крики. Даже стрелки, поднявшись на стременах, снимали свои каски и, махая ими, вопили изо всех сил. Кричтон, читатель без сомнения, угадал, кем была эта полярная звезда, привлекавшая все взоры. Обладал такой поразительной наружностью и такими обольстительными манерами что одно его появление неотразимо действовало на присутствующих Юность всегда привлекательна и молодой человек так богато одарной природой как кричтон должен был производить необыкновенное впечатление при виде его общее настроение совершенно изменилось Энтузиазм, доходивший почти до обожания, заменил прежнюю враждебность, и все недоброжелательные чувства, порожденные уязвленной гордостью и прочими жалкими побуждениями, изгладились и были забыты. Но в осанке победителя не было заметно никакого признака гордости, он не мог оставаться нечувствительным к воздаваемым ему почестям, но был чужд тщеславия, или, вернее, по скромности, всегда присущий истинному величию, не знал в себе настоящей цены. Лицо его было покрыто слабым румянцем, и на губах играла радостная улыбка, когда он отвечал поклонами на приветствие стоявшей перед ним толпы. Его черты и осанка не выказывали ни малейшего признака усталости или возбуждения, ни морщинки на лбу, походка легкая, и каждому было приятно, если на нем останавливался блуждавший по толпе взгляд Кричтана. Лицо его могло служить образцом для резца Фидия, Так хорошо соответствовал возвышенный и благородный характер его красоты идеалу, созданному великим афинским художником. Примечание. Фидий. Начало V века до Новой эры. Около 431-432 годов до Новой эры. Древнегреческий скульптор периода высокой классики. Под руководством Фидия исполнено скульптурное убранство Парфенона. Творчество Фидия является одним из высших достижений мирового искусства. Конец примечания. Подобно древним изображениям дельфийского оракула, в классически прекрасном лице его соединялась величайшая тонкость с полнейшей пропорциональностью. Каждая черта дышала вдохновением, губы — Твердая и полные отражавшая чувственность и непреклонную решимость, подбородок смело очерченный, греческий нос, ноздри гордые и тонкие, как у дикого коня пустыни, лоб широкий и возвышенный, оттененный светло-каштановыми волосами, завитыми в античные кольца. Лицо дышало здоровьем и свежестью, тем более изумительными, что скорее можно было ожидать на нем бледности утомления, присущие каждому студенту, изнуренному занятиями, чем свежие краски юности. Согласно моде того времени, тонкие усы оттеняли его верхнюю губу, а короткая острая бородка покрывала подбородок и придавала лицу серьезные и мужественные выражения. Один Только недостаток, если можно так выразиться, был в лице Кричтона. Вокруг его правого глаза виднелось легкое розовое пятно. Об этом недостатке не стоило бы и говорить, тем более, что пятнышко это нисколько не вредило красоте и выразительности лица, и могло быть замечено только при самом внимательном наблюдении, если бы этого не требовалось для полноты портрета, предлагаемого нами читателю. Костюм Кричтона, более подходивший к его рыцарским, нежели с холостическим наклонностям, был сшит по последней моде и так рассчитан, чтобы вполне продемонстрировать преимущество статного и красивого сложения, которым наделила его природа, столь же к нему щедрая, как наука и искусство. Куртка из белого дама с перекрестными черными полосами из той же материи в виде решетки, застегнутая от горла до пояса, Плотно обтягивая его стан, подчеркивала грудь Антония и гибкую талию, между тем, как атласные панталоны того же цвета, что и куртка, обрисовывали совершенство нижней части тела. Испанский одноцветный плащ необыкновенного фасона, обшитый золотым пазументом свешиваясь с плеча, доходил до локтя. На богато украшенном поясе висели шпага и кинжал. Изящные сапоги из буйволовой кожи с очень острыми носками, по моде того времени, обтягивались сильные ноги. Черная поярковая шляпа конической формы с широкими полями была украшена бриллиантовым аграфом и зеленым пером. Некоторым подобникам высокой моды показались бы чрезмерными тройная складка его жабов и ширина рукавов, но в то время это не привлекало внимания, или же было простительно. Надо признать, что в придворном костюме Генриха Третьего, который, не будучи способным монархом, был бесспорно дарен большим вкусом в нарядах, помимо его натянутости и нелепости было много живописного и величавого что вполне искупало его странности впрочем впечатление производимое криченным нисколько не зависело от его костюма в ту минуту когда он остановился под дверной аркадой ректор положил ему на плечо руку с явным намерением удержать его может быть Он желал доставить возможность младшим членам университета, недопущенным на диспут, разглядеть замечательную личность того, чье имя будет долго жить в летописях коллегии, или, может быть, он имел в виду что-либо другое. Как бы то ни было, эта остановка была очень приятна студентам, которые возобновили рукоплескание. «Клянусь святым крестом!» — воскликнул студент Сорбонны. — Я очень доволен, что они остановились. — Мы были несправедливы в наших суждениях, Дон Диего. Этот Кричтон — совершеннейший рыцарь, настоящий Боярд. Примечание. Боярд Пьер-Дютеррайль. 1476-1524 годы жизни. Французский воин, прозванный рыцарем без страха и упрека. На протяжении всей своей жизни сражался за интересы французского королевского дома, проявляя редкое мужество и верность. В одном из сражений получил тяжелую рану и умер. Конец примечания. «Встречал ли кто такое соединение всех совершенств? Я едва верю своим глазам. Как? У него едва пробивается борода, а он уже одержал верх над нашими почтеннейшими докторами». «Да падет на них стыд и бесславие, а ему слава и честь!» «Хм -м -м, проворчал Каравая. «Как вы думаете, пройдет ли он мимо нас?» «Я не знаю», — отвечал студент Сарбонны. «Постараемся приблизиться к нему по возможности». «Кажется, достопочтенный Адриан готовится говорить». Он заслуживает, чтобы его освистали, беззубый Барматун. Но послушаем, что он скажет. Может быть, и позабавит нас. Как я вижу, наш шотландец в первых рядах и кричит так громко, что всех оглушит и надорвет свои легкие. Молчите! Эй, вы там впереди! Не выпускайте его из виду, Идальго, а то мы потеряем его в этой суматохе. — Я сделаю получше, — возразил Каравая, — буду следовать за ним, как тень. Будь спокоен он не ускользнет от меня. Не поможешь ли ты мне приблизиться к нему? — Мои локти к вашим услугам, — воскликнул студент Сорбонны. — Мы хорошо поработали. Благодаря твоим острым костям мы пробились легче, чем я ожидал. Ей-богу, мы пришли к стати. «Взгляни на господ Депернона и Жуайеза, главных любимцев короля, они слывут первыми красавцами и храбрецами двора, а между тем со всеми своими совершенствами не могут выдержать сравнения с нашим солнцем с севера». «Вы согласны с этим?» — воскликнул Агильви, к которому приблизились разговаривавшие. «Вы признаете превосходство моего соотечественника». И я считаю себя удовлетворенным. Оставим наше разногласие. Что вы на это скажете? Господин испанец, дадите ли вы мне руку в знак примирения? Я вспылил и не обдумал свои слова. Согласны ли вы потопить в вине нашу ссору? Я охотно осушу стакан в честь нашего несравненного кричтана. Огильви протянул руку но Каравайя не решался пожать ее. «Клянусь мощами святого Антуана, дуэль должна состояться!» «Да хранит тебя от этого святой антуан дернул его студент сорбонны «Пей вино своего врага, и ты воздашь ему добром за зло. Лучше принять от него стакан вина, чем проливать его кровь в поединке». — Тем более, — прошептал он, — если ты пожелаешь, легко будет найти новый предлог к ссоре. — Забудь свою досаду, — продолжал он громко, — пожми руку, протянутую тебе храбрым шотландцем. — Хорошо, — сказал Каравайя, убежденный, вероятно, рассуждениями студента Сорбонны. — Я согласен. Мы будем пить за здоровье несравненного Кричтена, — так как отныне этот эпитет составляет неотъемлемую принадлежность его имени. — Ну, полно, — сказал Огильви, пожимая руку испанца, — не отходи от меня в толпе или приходи потом в сосновую шишку. — Будь уверен, я приду, — отвечал испанец. Тем временем все самые знаменитые свидетели диспута, такие как, например, губернатор Парижа, посланники, виконт Жуайес, барон депернон и некоторые другие лица в сопровождении деканов диалектического и философского факультетов, следовали на некотором расстоянии от перед ними начальника Наварской коллегии доктора Лануа порой подолгу ожидая, когда он в очередной раз тронется с места. Среди этой группы высокий рост и роскошный наряд двух фаворитов привлекали взоры всех присутствующих. Оба они слыли цветом рыцарства и славились красотой, любезностью и испытанной храбростью. Вольтер сказал о Жуаезе, «Из всех фаворитов Валуа» которые ему угождали и им повелевали, Жуайес, потомок славного рода, более всех заслуживал эти милости. Жан-Луи де Ногаре де ла Валлед-Эпернон также был наделен блестящими качествами. Его ловкости и силе Генрих был обязан впоследствии сохранением своего престола, И его можно считать почти виновником окончательного падения гизов, которых он смертельно ненавидел и был их постоянным противником. Де Эпернон продолжал еще носить черную одежду в память своего брата по оружию Сен-Мегрена, убитого, как полагает, по приказанию принца Майенского, подозревавшего его в связи со своей невесткой герцогиней гиз. Примечание. Майенский герцог Карл Гиз, 1554-1611 годы жизни, один из предводителей католиков в их борьбе с гугенотами После убийства своего брата Генриха возглавил католическую лигу и стремился завладеть французским престолом. Конец примечания. Однако же его траур отличался величайшей роскошью, Крест Святого Духа из оранжевого бархата, обшитый руком золотым позументом, украшал его черный плащ. Де Этернон, так же, как и его товарищ, был командором этого недавно учрежденного ордена. Жуаез был лучизарен в оранжевом атласе и бархате самых приятных оттенков. Ничто не могло быть роскошнее его наряда, разве только костюм Рене де Великье, также командора Ордена Святого Духа, который на этот раз надел все украшения, допускаемые Орденом — полукафтан и штаны из серебряной ткани, длинный, влачащийся по земле плащ из черного бархата, окаймленный золотыми лилиями и сияниями, перемешанными с королевским гербом. Все трое имели на шее голубую ленту с орденом низшей степени, серебряным крестом и голубем художественной отделки. Следует добавить, что в этой же группе стояли аббат Брантон и поэт Ронсар. У Брантона были проницательные глаза, сухощавое лицо и нос с небольшой горбинкой. Огромные усы покрывали его верхнюю губу, но высокий лоб был почти совершенно лишен волос. Его обращение отличалось под хотя улыбка была постоянно саркастическая, и оттенок иронии слышался в его самых изысканных приветствиях. С его губ не сходило насмешливое выражение, а глаза, хотя живые и остроумные, были полузакрыты покрасневшими безжизненными веками, обличавшими его невоздержанную жизнь. На нем был придворный костюм, темно-синий полкафтан с белыми прорезями на рукавах, цвета Маргариты де Валуа, портрет, который висел у него на цепочке из медальона. На нем был также орден святого Михаила, уже потерявший всякое значение, который называли «ошейником» для всех дураков. Аббад Брантом — А прежде времени был в то время немногим старше средних лет. Спина его сгорбилась, ноги одеревенели. Его жесткий пронзительный взгляд выражал подозрительность, и вообще он имел вид хитрого глубокомысленного наблюдателя. ГОДА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 в толпе студентов раздался крик что кричтон убит смятение было так велико что несколько минут нельзя было понять справедлив или ложен этот слух толпа пришла в ярость она требовала чтобы убийца был предоставлен ее возмездию с воплями бранью угрозами и проклятиями студенты проталкивались вперед в бок во всех направлениях Стрелки, расставленные вокруг докторов и профессоров, были тотчас вынуждены отступить. Деканы коллегии немедленно укрылись в зале, из которого только что вышли. Дела принимали угрожающий оборот, палки свистели в воздухе, удары сыпались без разбора, и многие из учеников постарались свести свои стоинные счеты с некоторыми докторами, слишком строгими и требовательными, но недостаточно проворными в отступлении. Напрасно старался ректор утихомирить бурю. Голос его, обыкновенно наводивший страх, терялся в этой суматохе. — Хвала науки! — кричали студенты, проталкиваясь вперед. — Хвала науки! — кричал Шико, который, спрятавшись в нише главного входа, издали смотрел на беснующуюся толпу. Я никогда еще не слыхал этого крика, но он напоминает крик стаи чаек перед бурей и не предвещает ничего хорошего. Их проклятые крики похожи на кваканье лягушек в комедии «Аристофана», — сказал Рансар. Примечание. Аристофан около четырехсот сорока пятого трехсот восьмидесяти шестого года до новой эры годы жизни. Поэт — выдающийся представитель древнегреческой комедии. В античные времена его творчество трактовалось неоднозначно. Всеобщее признание пришло только с эпохой Возрождения. Конец примечания. С той самой минуты, как я увидел эту толкотню, я предсказывал, что случится какое-нибудь несчастье. Я надеюсь, что в ваших словах «Более поэтического, чем пророческого смысла», — возразил Брантон. «Но признаюсь, однако, что у меня есть некоторые опасения я полагаю, милостивый государь, — обратился Ренеде Великье к ректору, что следовало бы подавить это волнение в самом начале, иначе некоторым придется поплатиться жизнью. Смотрите, они приближаются к убийце, они его схватили, они вырывают его из рук Кричтона». — Смерть Христова! — Милостивый государь, они его разорвут на части, не следует допускать этого. Мы не можем стоять, сложа руки, когда совершается убийство. — Живодеры! — закричал Жуайес. — Сам Кричтон в опасности, клянусь Богородицей. Я двину на них моих стрелков. — Остановитесь, милостивый государь! «Одну минуту, умоляю вас, мое присутствие положит конец их неистовствам, я сам пойду к ним, они не посмеют ослушаться моих приказаний». И в сопровождении начальника наварской коллегии ректор бросился к месту основной свалки. «Дайте ему сделать эту попытку». Обратился де Эпернон к Виконту Жуаезу, который, как горячий конь, не мог устоять на месте. «Если они не послушаются ректора, тогда...» «Хвала науки!» — подхватил Шико. «Мы скоро увидим призабавный обращик их рыцарских чувств. Клянусь моей погремушкой, им теперь не до нравоучений». — Это напрасная трата времени! — вскричал Жуаез. — Я потерял терпение! Эти свирепые шкалеры не преклоняются даже перед величием королевской власти. Как же ректор может ожидать от них послушания? — Ко мне, Ларшан! Вперед! Выхватив шпагу в сопровождении капитана гвардии, Виконт смело бросился в свалку. Между тем известие, что Кричтон не ранен, немного успокоило ярость толпы. Однако же она была еще в сильном возбуждении. Огильви был вырван из рук Кричтона, и ему угрожала немедленная мучительная смерть. Лишенные возможности говорить под давлением сильной руки Кричтана, от которого он спасся только для того, чтобы очутиться в положении еще более ужасном, оглушенный ударами студентов, он только в минуту крайней опасности снова приобрел дар речи. С отчаянием он вырвался из рук студентов и стал звать Кричтана на помощь. Его тотчас опять схватили Неистовые вопли и насмешки этой безжалостной толпы заглушили его крики. — Он зовет на помощь Кричтона! — ревел Каравайя, который одним из первых напал на злополучного шотландца и дико радовался угрожавшей ему опасности. — Ты имеешь столько же право просить помощи у Кричтона, которого хотел убить, как змея у пяты, которую ужалила. «Но ты видишь, твой земляк остается глух к твоим мольбам». «Вероятно, я ошибаюсь», — сказал Кричтон, который своим вышитым платком стал унять кровь раненого джелоза и ушей которого только что достиг последний возглас испанца. «Возможно ли, чтобы убийцей был один из моих соотечественников?» «Между тем это так и есть, сеньор Кричтон», — отвечал Каравая, да — «допадет на него вечный позор». «Выслушайте меня, благородный Кричтон», — кричала Гильви, тогда как испанец напрасно старался принудить его к молчанию, — «не считайте меня виноватым в этом преступлении». «Я не хочу погибнуть обремененным тяжестью чужого злодейства. Я не убийца. Я Гаспар Огильви де Бальфур». «Остановитесь!» — воскликнул Кричтон, поручая бесчувственного джелоза по печенью одного из присутствующих и направляясь к Огильви. «Дайте мне переговорить с этим человеком». «Докажи мне, чем бы то ни было, что ты именно тот человек, за которого выдаешь себя. Твой голос напоминает мне давно минувшее, но я не могу узнать Гаспарова Гильви по этим чертам, залитым кровью». «Вы не узнали бы моего лица, даже если бы оно было отмыто от крови. Мы оба достигли зрелости с тех пор, как виделись в последний раз». Но вы вспомните, хотя это было очень давно, прогулку в лодке при лунном свете на озере Клюни, во время которой был спасен утопавший человек. Воспоминание об этом поступке было всегда моей радостью. Сегодня же оно и составляет мою гордость. Но не в этом дело. Я лишь хочу дать вам возможность вспомнить меня, уважаемый Кричтон а потом эти чертовы собаки могут сделать со мной все, что им заболгарасудится. — Вы достаточно сказали. — Я удовлетворен, более чем удовлетворен, — отвечал Кричтон. — Господа, отпустите этого человека. Он совершенно не повинен в предъявленных ему обвинениях. Я своей головой отвечаю за него. Студенты засмеялись с явным недоверием по рукой в его невиновности служат только его собственные слова», — сказал Бернардинец, — «а очевидность, к сожалению, против него». «Этот нож находился в кармане его куртки, когда мы его вырвали из рук сеньора Кричтона», — добавил Каравайя, показывая окровавленное оружие. Я нахожу, что это неоспоримое доказательство. Буря ругательств разразилась в ответ на это воззвание к страстям толпы. — Ты лжешь! — закричал огильви стараясь высвободить свои руки. — Этот кинжал принадлежит тебе, мой же висит у меня на поясе. Хорошо было бы, если бы я имел его под рукой! но так покажи его возразил каравая и запустил руку в разорванную куртку шотландца а, -а, -а, -а закричал он вдруг что это я нашел вот бриллиантовый перстень с гербом университета он вор и убийца казалось внезапная мысль озарила кричтона «Здесь скрывается какая-то тайна», — воскликнул он. «Отведите к ректору обвиняемого и обвинителя». Среди студентов поднялся ропот. «Он хочет спасти своего соотечественника», — кричали они. «Мы уверены в его виновности». «Но вы не можете по своему произволу судить его», — строго возразил криштон «Передайте его в руки начальства, схватите этого испанца, его обвинителя, и я буду удовлетворен». «Превосходно», — отвечал Каравайя. «В награду за мои усилия схватить убийцу. Меня же самого обвиняют в преступлении. Это хорошо. Но если вы...» сеньор Кричтон так легко одурачены увертками вашего земляка, то мои товарищи не так скоро поддаются обману. Они слишком хорошо меня знают, чтобы подозревать в таком гнусном поступке. Студенты Парижа пользуются правом выносить приговор в случаях, подобных настоящему, где виновность подсудимого вполне доказана, — сказал студент Сорбонны. «Право разбирательства в собственных делах — одна из их привилегий, и они готовы принять на себя ответственность за последствия их решения. Мы осудили этого человека и не выпустим его. Для чего откладывать, друзья?» «Да, для чего?» — добавил Каравайя. «Берегитесь совершить еще какое-либо насилие!» — закричал Кричтон громовым голосом. — Я долго сдерживался из чувства почтения к вашему университету, но я не намерен более быть хладнокровным зрителем ваших жестокостей. — Я с вами заодно, господин Кричтон, — заявил английский студент Симон Блунт подходя к нему, как всегда, в сопровождении своего громадного бульдога, широкая грудь, короткие ноги и могучая пасть, которого имели большое сходство с угловатым сложением, кривыми ногами и отталкивающей физиономией его хозяина. «Вашему соотечественнику не нанесут никакой обиды, пока у меня есть палка и шпага для его защиты. Что же касается возводимого на него обвинения...» то я убежден в виновности этого испанского головореза. Но, во всяком случае, его не следует убивать без участия судей и присяжных. «Ну -ка, — Ну-ка, друид, — прибавил он, бросая выразительный взгляд на громадное животное, — придется снять с тебя намордник, если эти собаки вздумают показать зубы. В эту минуту подошли ректор и доктор Лануа. — Выслушайте меня, дети мои! — начал громким голосом ректор. — Шотландец будет подвергнут суду. Передайте его сержанту, пришедшему со мной. Я берусь разобрать сам без отлагательства его дело. — Чего же еще вы можете требовать? — Своим буйством! Вы лишь усугубите вред, который уже нанесли университету, поколебав уважение к нему его знаменитых посетителей. Кричтен с минуты совещался с ректором, который, казалось, принял данный ему совет. «Расходитесь сию же минуту, и чтобы каждый из вас шел в коллегию, который принадлежит, продолжал Адриан Амбуа с строгим голосом. — Сержант, подойдите и арестуйте Гаспара Огильви из Шотландской коллегии и Диего Каравая из наварской коллегии. Господа студенты, помогите ему. А-а-а, вы, кажется, колеблетесь. Возможно ли, чтобы вы осмелились ослушаться родительских увещеваний отца университета? Ропот неудовольствия пронесся по студентов, и их вид был так грозен, что сержант гвардии не решался привести в исполнение приказания ректора. «Для чего стали бы мы уважать его желания?» — ворчал студент Сорбонный. Ясно, что наш отец обращается с нами не с большим уважением. Пусть отец университета скажет нам, почему его дети не были допущены к сегодняшнему диспуту, и тогда мы посмотрим, следует ли исполнить его просьбу. — Да, пусть он на это ответит, — поддержал Бернардинец. — Ему очень трудно дать этот ответ, — сказал Каравая. «Клянусь погибелью мира! Я не дамся никому в руки, ни сержанту, ни ректору, ни шотландцу, ни англичанину. И чтобы доказать, как мало обращаю я внимание на их угрозы, я первый нанесу удар этому презренному типу, если никто не решается убить его. Говоря это, Караваия занес кинжал, собираясь ударить у гильви» но в ту же минуту был схвачен мускулистой рукой и отброшен назад с такой силой, что с глухим проклятием тяжело рухнул на землю. Кричтон, рука которого свалила испанца, бросился в толпу студентов с такой непреодолимой энергией, что их общие усилия не могли остановить его. Внезапно отстранив тех, которые держали Огильви, он вложил ему в руку кинжал и, выхватив свою шпагу, спокойно ожидал нападения студентов. Пылкий и решительный, вдобавок свирепый, как и бульдог, его сопровождавший блунд, последовал за Кричтаном. Довольствуясь тем, что отражал удары, направленные на последнего, он некоторое время воздерживался наносить их сам, но он не мог долго ограничиваться одной обороной. Тяжелый удар по голове привел его в ярость. Он принялся рассыпать ответные удары так старательно и с такой решительностью, что каждый из них валил с ног одного из нападающих. Казалось, в одной руке Блунта было столько силы, как у двадцати молотильщиков. Он разбивал головы нападающих так же легко, как мальчишка, играя, разбивает тыквы. Студент Сарбонны попробовал противопоставить дубине англичанина свою палку, но нашему софисту пришлось защитить диссертацию потруднее тех, к которым он привык. Под силой удары блунта гибкая виноградная лоза, выскользнув из руки студента, отлетела на порядочное расстояние, рука же, державшая ее, была раздроблена и повисла без движения. В течение этого времени Огельви и Кричтон не оставались без дела. Спина к спине они стояли в оборонительной позе. Испуская дикие крики и потрясая палками, студенты начали яростно нападать на них. Удары градом сыпались на Кричтона, шпага его, описывая круги, сверкала, как молния. Казалось, он был неуязвим, ни один удар еще не коснулся его. Каравайя, уже успевший подняться, был в первом ряду нападающих. — Клянусь святым Иаковом! — кричал он. — Я смою его кровью пятно, которое он наложил на нашей академии и на меня. — Берегись, гордый шотландец! И вдруг, кинувшись вперед, он нанес Кричтану отчаянный удар. Каравайя был искусный боец. Но противник его не имел равных себе в искусстве защиты. Он с необыкновенной ловкостью отбивал удары испанца, и после нескольких взаимных быстрых движений длинная толецкая шпага выскользнула из рук каравайя, и он оказался во власти победителя но Кричтон не воспользовался своей победой и оставил своего врага, решив, что тот не стоит удара его шпаги. скрежеща от ярости зубами, Каравая искал какое-либо оружие, между тем, как студенты, ободряя друг друга криками, продолжали наступать. Один из них... Огромного роста, прославившийся среди своих собратьев необыкновенными подвигами, достойными атлета, кичась данным ему прозвищем «Оборотень» — у Рабле оно принадлежало колоссальному бойцу, против которого так храбро боролся Пантагрюэль — с железным прутом в руках, заменявшим ему палку, решительно бросился на Кричтона. Пользуясь моментом, когда на того нападали со всех сторон, он хотел нанести ему сильный удар по голове. Тяжелое оружие опустилось, Кричтон, предвидя удар, отпрянул в сторону, хотя и не успел в полной мере уклониться от него. Сила удара была такова, что шпага Кричтона, сделанная из самой лучшей стали, переломилась у Эфеса. Тогда-то необыкновенная физическая сила и замечательная ловкость Кричтона отлично помогли ему. Не давая времени своему гигантскому противнику повторить удар, он бросился на него и схватил с такой силой, что гигант зашатался. В первый раз встретил он достойного противника. Стиснутый сильными руками Кричтона, Оборотень не мог не освободить свою правую руку, не воспользоваться своей силой. Он едва дышал, его сильная грудь вздымалась и дрожала, как огнедышащая гора. Утомляя себя напрасными усилиями, он пыхтел, как кит, преследуемый морским единорогом. Уверенные в исходе борьбы и не желавшие лишить своего защитника славы победителя — Студенты перестали нападать на Кричтона и направили свои удары на Огильви и Блунта. покинутый своими товарищами оборотень стыдился звать их на помощь и вскоре почувствовал что слабеет подобно своему тёске когда тот изгибался придавленный страшным пантогрюэлем как башня поколебленная подземные работы миниара он пошатнулся и с шумом, покрывшим гул битвы, упал неподвижным и бездыханным на землю. Схватив железный прут выпавший из рук противника, Кричтен хотел присоединиться к товарищам, но внезапно другое событие привлекло его внимание. Голос! принадлежавший, как ему показалось, джелоза отчаянно выкрикнул его имя, и он бросился в направлении этого призыва. Между тем, Агильви неожиданно приобрел сильного союзника в лице друида, бульдога-англичанина. Раздраженный упорными нападениями врагов, Блунд снял, наконец, намордник, созверевший от окружающей кутерьмы собаки и, отстегнув поводок, быстро придал делу иной оборот. Сперва послышалось глухое рычание, потом ужасный рев взбешенного животного. Его огромная пасть раскрылась, морщинистая кожа на лбу съежилась в тысячи складок, глаза метали молнии, клыки блестели, он ринулся на студентов блонд наускивал пса контролируя его нападение удары казалось не производили никакого действия на толстую шкуру ужасного животного а только еще более раздражали его он бросался как волк на стадо овец сцена была ужасна но вместе с тем не лишена комизма студенты охотно бы отступили но отступление было невозможно Крики и ругательства свидетельствовали об опустошениях произведенных их безжалостным противником. Его зубы впивались то в ногу одного, то в руку другого, то в горло третьего. — Это сам сатана в образе собаки! — кричали студенты. — Изыди, сатана! Но на друида не действовали ни мольбы, ни заклинания. Встряхнув своей огромной головой, И снова показывая свои ужасные клыки, он готовился к новым подвигам. Вокруг Блунта и Агильви, благодаря их страшному помощнику, образовалось пустое пространство. На земле, закрывая лицо руками, чтобы защититься от зубов собаки, которая его повалила, лежал неподвижный бернардиннец Положив тяжелую лапу на горло полуживого студента, друид устремил свои раскаленные глаза на хозяина, как бы спрашивая его, должен ли он довершить дело. Это была критическая минута для Бернардинца. Но в это время брецание оружия, стук лошадиных копыт и громкие крики возвестили о приближении Жуайеза и его стрелков. С быстротой орла, нападающего на стаю мелких пташек, Жуаес на коне, становившемся под ним на дыбы, бросился в толпу. С другой стороны приближались алибарщики ректора и лакеи Рене де Вилликье. Кроме того, справа обступили толпу хорошо обученные шотландские гвардейцы под начальством барона де Эпернона. Окружаемые со всех сторон... Студенты очутились в самом критическом положении. Снова послышался ропот «Долой любимцев! Долой шотландских головорезов!» Но эти крики быстро умолкли. Получив несколько ударов, нанесенных шпагами гвардейцев, студенты побросали палки в знак покорности.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 «Это голос джелоза сказал он себе, — «зачем он идет сюда один?» «Эй! Назад, господа, берегитесь!» — рявкнул он натиснившихся перед ним студентов. «Спасите меня, Кричтон!» — кричала между тем венецианка. «Спасите меня!» — сплошная толпа студентов удерживала Кричтона. «Дайте дорогу!» — закричал он, не пугаясь их численности и потрясая над головой бывший у него в руках полосой железа, кинулся в сторону венецианки. Молодая девушка увидела его приближение. Она увидела, что студенты уступали его непреодолимым усилием Она услышала его ободряющий крик, но в ту минуту, когда ее сердце забилось надеждой, когда она уже видела себя под охраной его могучей руки, — она вдруг почувствовала что кто то схватил ее она подняла голову ее взгляд встретился с черными зрачками горевшими в отверстиях маски сознание ее помутилось и девушка без чувств рухнула на землю между тем кричтон храбро подвигался вперед новые затруднения преграждали ему дорогу новая толпа упорно его задерживала Но, наконец, все препятствия были устранены, и он достиг того места, на котором видел джелоза однако оно было пусто. Взрыв насмешек студентов указывал, как их потешало его разочарование. — Вы слишком поздно пришли на помощь к вашему спасителю, — послышался голос из толпы. Она вне вашей власти, в руках человека, у которого нелегко его отнять. Ваш противник оказался сильнее вас, сеньор, и не моя вина, если вы всегда будете встречать камень преткновения на своей дороге. Целую ручки, сеньор. Повернув голову в ту сторону, откуда слышался голос, Кричтон увидел удалявшегося каравая. клянусь «Всеми моими надеждами на возведение в рыцарское достоинство», — прошептал он, гордо осматриваясь кругом, — «я бы отдал все лавры, приобретенные мною сегодня, за избавление этого молодого человека от его врагов, его крики, его тревожные взгляды. Думаю, ему грозит величайшая опасность. Да будут прокляты эти чертовы студенты». Теперь нужны исполинские усилия, чтобы продолжать розыски в такой сумятице, но, несмотря на это, я бы охотно продолжал их, если бы была малейшая надежда на успех. Для чего Руджиери, который с такой охотой принял на себя заботу об этом раненом молодом человеке, покинул его в такой опасности? Старый астролог объяснит мне причину своего поступка. Был ли это недостаток благоразумия? или отсутствие человеколюбия. Размышления Кричтона были внезапно прерваны криками стрелков и лошадиным топотом. После кратковременного бесполезного сопротивления студенты, как мы уже сказали, бросили оружие и, прося пощады, разбежались во все стороны. Кричтон остался один». Виконт Жуайес, гонявшийся за этой толпой и успевавший кое-где схватить пленника, которого он тотчас же сдавал солдатам, как только увидел его, направил к нему своего коня. «Слава Богу и святой Богородице!» — весело воскликнул он. «Вы невредимы, сеньор Кричтон! Клянусь моим гербом!» Было бы пятном для всего рыцарства, если бы его совершеннейший представитель погиб среди мятежа подобных негодяев. За каждую царапину, которую бы вам сделали, они поплатились бы своей жизнью. Если ректор не накажет своих необузданных детей, наши сержанты возьмут этот труд на себя и научат его, как следует наказывать. Но взгляните, вот ваш паш» ваш конь фыркает от радости увидев хозяина ах кричтан лихой конь и прелестный паж залоги благосклонности царственной особы вы дважды счастливчик трижды счастливчик жоес имеющий подобного брата по оружию, который бросился ко мне на помощь в минуту крайней опасности, отвечал Кричтон, говоря таким же беспечным голосом, как и его товарищ, и вскакивая на великолепного коня в богатой сбруи, подведенного ему прелестным пажом, под которым была белая парадная лошадь. Паж был одет в белую атласную куртку и темно-голубой бархатный плащ цвета Маргариты де Валуа, «Я думаю», — продолжал со смехом Кричтон, — «что это поле битвы, так храбро оспариваемое, осталось, наконец, за нами и все-таки готов заплакать при мысли, что хотя и совершил более чудесные подвиги, чем самые доблестные бойцы романов Тристан и Лаунфаль, гон и Парнепанес, когда они сражались против волшебных адских сил, но мои победы покажутся ничтожными» таким храбрым рыцарем, как те, которые находят, что нет никакой славы одерживать верх в подобных столкновениях, хотя и очень опасных. Поверьте мне, легче было бы справиться с целым легионом черных гномов с волшебницей Ургандой во главе, чем с этой бессовестной челядью. Мне выпало на долю одержать победу над этим университетом красноречием и шпагой, и, Уверяю вас, я предпочитаю оружие учителей, оружию учеников, и более горжусь победой, если позволительно так выразиться, над этими неофитами с медными лбами и палками в руках, которые очень трудно поддаются убеждениям, чем победой, одержанные мной над их учеными-профессорами. Но пора вспомнить о моем злополучном земляке, ставшем причиной всех этих беспорядков. «Мне кажется, я вижу его вместе с верным союзником в самой середине этого водоворота. Поедемте, Жуаес, я хочу говорить с ними». В несколько прыжков конь Кричтона оказался возле Огельви и Блунта. Этот последний, видя, что борьба окончена, приказал своей собаке отойти от Бернардинца, но, решив, что она недостаточно усердно повинуется, Подтвердил свое приказание ударом сучковатой дубины, который и произвел желаемое действие. Друид выпустил студента и с сердитым урчанием уселся у ног хозяина. — Мы завтра увидимся, Огильви, — сказал Кричтон. — И если когда-нибудь я могу быть вам полезным, то прошу вас располагать мной. А пока вам нечего опасаться. Вы не откажете ему в вашем покровительстве, Жуайес? — Без сомнения, — отвечал Виконт, — клянусь Богородицей. Храбрый шотландец будет зачислен в мою роту, если он захочет променять свою куртку из серой саржи на стальные латы. Он не первый из своих соотечественников найдет эту перемену очень для себя выгодной. — Я... «Обдумаю ваше предложение, Виконт», — отвечал Огельви с благоразумием, являющимся отличительной чертой его нации. «Но ну, во всяком случае примите мою искреннюю благодарность за него». «Как хотите», — отвечал с надменностью Жуаес. «Благодарите не меня, а сеньора Кричтона. Одному ему вы обязаны моим предложением». «Он сам не знает, от чего отказывается, Жуаез», yes — возразил Кричтон. «Завтра я поговорю с ним об этом». «Теперь же», — продолжал он, — «мне хотелось бы поближе познакомиться с вашим храбрым товарищем, которого, судя по его сложению, выговору и собаке, я принимаю за англичанина». «Я действительно англичанин», — отвечал Блунт но не заслуживаю эпитета, которым вы меня почтили. Если бы вы отнесли его к моей собаке, он был бы вполне справедлив. Для меня же он совершенно неуместен. Друид имеет претензии на храбрость, он никогда не посрамит свою родину, Но так как вы удостоили меня вашим вниманием, благородный сеньор, то пожмем друг другу руки в залог нашей зарождающейся дружбы, если, впрочем, не слишком самонадеянно с моей стороны придавать это название вашим чувствам ко мне. Вы найдете, если вам понадобится, в Симоне Блунти и в его собаке, так как я никогда не отделяю от себя друида, который часть меня самого и, без сомнения, лучшая часть, двух преданных вам существ, на которых вы можете положиться. Мой девиз — смелость и верность. Он искренен и говорит от сердца, — отвечал Кричтон, с жаром пожимая широкую руку, протянутую ему англичанином. — От всего сердца принимаю ваше предложение. Приходите завтра в мой отель вместе с Огильвием, и не забудьте перевести с собой этого нового и верного союзника». «Непременно», — отвечал Блунт, — «мы с друидом очень редко расстаемся». Разговор был прерван внезапным появлением шута Шико, насмешливое и лукавое лицо которого, вопреки обыкновению, имело несколько серьезное выражение. — Ага, — сказал Кричтон, — что значит этот важный вид? Уж не потерял ли ты свою погремушку во время битвы? — Хуже того, — возразил Шико, — я потерял свою репутацию. Ты честно заслужил мою шапку и мои побрякушки, и будешь достойно носить их, потому что превосходишь меня мудростью. Но наклони ко мне свою благородную голову, Мне надо шепнуть тебе на ухо один секрет. И, приблизясь к Кричтону, Шут сказал ему несколько слов тихим голосом. — Как? — скричал Кричтон, который, казалось, был удивлен известием, переданным ему Шутом. — Ты уверен, что этот джелоза... — Прошептал Шут. — Который из нас оказывается теперь дураком? Не хотите ли вы открыть ее тайну? — И маска завладела ею, — продолжал Кричтон. — Чьи же черты скрыты под этой маской? — Не знаю, — отвечал Шико. — Может быть, это Гиз или биарнец А, быть может, и сам Антихрист — это все, что я могу сказать. Примечание. «Биарнец» — здесь и далее сам Генрих IV, родившийся в Биарне. Конец примечания «Но уверяю тебя, что это не Анрио, ни ты и не я, ни даже сеньор Жуаес». Я не скажу того же о нашей царственной ведьме Екатерине, хотя легко может случиться, что она-то и есть виновница похищения. Но ты говоришь, что Руджиери был с ней. Я его видел вместе с его карликом Эльберихом. Оба помогали маске. Черт возьми! Этот проклятый астролог поплатится. Берегись! Руджиери, хотя и не очень надежный друг, зато очень опасный враг. Бойся его. Мы с ним никогда не чокались без того, чтобы мой стакан не разбивался и вино не разливалось. Берегись! Его уже больше нет здесь, говоришь ты. Конечно. Я пойду к нему в башню и заставлю его объяснить мне тайну маски и девушки. Это башня — логовище волчицы Екатерины. Будь осторожен! Многие погибли в западне, из которой хотели выйти невредимыми. Но поступайте, как вам заблагорассудится. Умные не любят следовать советам дураков. — Прощайте, господа, — сказал Кричтон. Не забудьте наших предложений на завтрашний день. Жуаес, мы увидимся с тобой сегодня вечером на празднике». С этими словами Кричтон вонзил шпоры в бока коня и в сопровождении своего пожа пустился галопом с горы святой Женевьевы. Шико пожал плечами. «Я вижу, что поколение странствующих рыцарей не совсем еще угасло», — прошептал он. «Наш Кричтан опоздал по меньшей мере на целые столетия. Ему бы следовало жить в доброе старое время при моем предшественнике Трибуле и его рыцарском господине Франциске I». Примечание. «Трибуле...» Знаменитый шут французских королей Людовика XII и Франциска I. Его настоящее имя было Фериаль. Франциск I, 1494-1547 годы жизни, французский король с 1515 года. Будучи ревностным католиком, инициировал начало во Франции религиозных гражданских войн, продолжавшихся почти сто лет. Покровительствовал искусством. Всячески способствовал расцвету культуры Ренессанса во Франции. Конец примечания. Он просто-напросто запутался в шелковых сетях этой черноволосой сирены. «Что скажет наша прекрасная возлюбленная Марго, если это новое приключение дойдет до ее ревнивого слуха? Но мне необходимо быть в Лувре. Это битва школьников». Рассеет хандру Генриха, и чтобы убить время при спуске с этого парнаса святой Женевьевы, я займусь стихотворением в честь дивного Кричтана. «Уф, — Уф-уф! — закряхтел Шут. — Я задыхаюсь. Книга вторая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 Другой любимец Генриха, не меньше своих товарищей, отличавшийся храбростью, почти граничащей с жестокостью. Примечание. Сен-Люк Франсуа де Эпенье, 1554-1597 год жизни, французский дворянин, фаворит короля Генриха III, активный участник религиозных войн во Франции. Конец примечания.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 Это, конечно, не девица Дэша де Таньере, хотя рост почти одинаков. Это не красавица Лабритэш, Великье узнал бы ее, как бы она ни переоделась. Это не сюржер божество Ронсара, не теленьи не Мариндар. Ни одна из них не выдержит с ней сравнения. Какая грация, какая легкость. Она так танцует, будто у нее крылья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 В самом ли деле это наш астролог, или кто-либо из скрытых за масками воспользовался его костюмом? — Это совершенно невероятно, — отвечал Шико, — разве что тот, кто стремится быть в один прекрасный день заколотым, что, вероятно, ожидает Руджиери, если только он избегнет виселицы. В ту минуту, как Шико оканчивал свои слова, астролог подошел к королю и в его обращении было заметно смущение и беспокойство что такое случилось спросил у руджиери шут глядя на него со злобной гримасой разве звезды потемнели а луна затмилась или на небе появилась длиннобородая комета какое еще чудо совершилось или твой любовный напиток не удался Твои изображения растопились или по ошибке ты отравил друга? Не убежал ли твой карлик с ведьмой или с саламандрой? Не превратилось ли твое золото в сафиэ листья? Не оказались ли поддельными твои драгоценности? Не потеряли ли свою силу твои снадобья? Именем Тресмежисто что же произошло? «Удостойте меня, Ваше Величество, минуты разговора», — сказал Руджиери, низко кланяясь и пренебрегая насмешками шута. «То, что мне надо передать вам, очень важно». «Если так, то говори», — приказал король. Руджиери взглянул на Шико. Король сделал знак рукой, и шут против воли удалился. «Бьюсь об заклад», — прошептал он, — «что эта проклятая сова вылезла из своего дупла для того, чтобы рассказать королю о Кричтане и о Джелозо. Если бы я мог слышать что-нибудь из этого разговора, мне кажется, что мой слух не так тонок, как обычно, или же хитрый плут намеренно говорит тише. Его величество кажется крайне изумлен, но не рассержен» он улыбается что же это за мнимая тайна которую передает этот старый обманщик в продолжении этого времени генрих с видимым изумлением слушал сообщения руджиери прерывая их только отрывистыми восклицаниями и пожатием плеч когда астролог закончил он после минутного размышления ответил ему с улыбкой. Я наблюдал за этой маской в отеле «Бурбон» Руджиери, но я и не подумал, чье лицо под ним скрывается. — Смерть Христова! Нечего сказать хорошее известие, ты принес мне, Аббат. Кажется, с меня достаточно моих собственных грешков, чтобы еще брать на себя ответственность за чужие но все-таки этот молодой ветренник может быть уверен в моей помощи. — Видел ли ты принца наварского Нет, государь, — отвечал Руджиери, — и что бы ни случилось, какой бы опасности ни подвергался он благодаря своей молодости и горячей крови, умоляю, ваше величество, сохранить его тайну и не отказать ему в вашем покровительстве Ничего не бойтесь, даю вам наше королевское слово, черт возьми. Я люблю всевозможные тайны и интриги, и с удовольствием поддержу его. Этот молодой человек, пускающийся на такое безумное приключение, в моем вкусе. Я восхищен этой историей, но все-таки признаюсь, не могу понять, Как подобная женщина могла ему причинить столько мучений? Наши актрисы обыкновенно не так жестокосердны, и особенно к человеку, такому значительному, как наша маска. Эх, Аббат, мне кажется, что это небывалый случай». «Здесь кроется колдовство, государь!» — таинственно отвечал Руджиери. «Его удерживают чары!» «Матерь Божья!» — сказал король, набожно крестясь. «Предохрани нас, святая Матери, от козни демона и все-таки Руджиери!» Я должен сознаться, что я не совсем верю этим мнимым искушениям. В черных глазах этой джелозо наверное, заключается гораздо более очарование, чем в твоих самых искусных составах. Но, каков бы ни был источник, ясно, что очарование достаточно сильно, чтобы свести с ума нашу маску, иначе он бы... Никогда не наделал таких безумств, гоняясь за этой женщиной. — Государь, я выполнил мое поручение, — отвечал Руджиери. Я предупредил, Ваше Величество, о попытках Кричтона. — позвольте мне удалиться? — Останься, — сказал король. Мне пришла в голову одна мысль. — Дегальд, — обратился он к старшему камердинеру Передайте королеве нашей матери, что мы желаем переговорить с ней одну минуту, и вместе с тем попросите от нашего имени Ее величество чтобы она воспользовалась этим случаем представить нам девицу Эклермонду». Дегальд, отвесив поклон, удалился. «У меня тоже есть тайна, Руджиери, и...» странная вещь этот кричтон и в ней замешан в первый раз сегодня вечером узнал я что в ловре была воспитана чудная красавица никому неизвестная но в которую влюблен кричтон я только что пришел в себя от изумления вызванного этой новостью, как ты явился с известием, что этот красивый джелоза, доставивший мне столько удовольствия своими песнями и романсами, оказался переодетой девушкой, которая, спасаясь от преследований итальянца, бросается в объятия Кричтона. Что должен я обо всем этом думать, хорошо зная, что этот самый Кричтон — «Счастливый возлюбленный нашей сестры Маргариты, которая ради него отказалась от всех своих прежних страстишек и которая стережет его с бешеной ревностью, как будто это ее первая любовь. Что должен я об этом думать?» «Что Венера улыбнулась ему при рождении, государь», отвечал Руджиери, низко кланяясь. Он многим обязан не самому себе, а влиянию небесных светил. Его предназначение — постоянный успех. Клянусь Нострадамусом. Примечание. Нострадамус Мишель, 1503-1566 годы жизни, французский астролог, врач, автор знаменитого сочинения «Центурии», 1558 год, в котором он дает многочисленные предсказания. Конец примечания. «Вы счастливы, Ваше Величество, что не находитесь в положении нашей маски. Если бы вы удостоили вашим расположением ту же девицу, которую любит Кричтен, то я боюсь, что даже вы имели бы очень мало шансов на успех». «Клянусь Богом!» — воскликнул Генрих. «Они все одного мнения». «Точно так же думает Ишеко?» «Послушай меня, Руджиери, что касается Эклермонды, то я имею на нее свои виды. В деле джеллоза ты и твоя маска можете рассчитывать на мою поддержку. Взамен я обращусь к тебе за помощью, если встретится какое-либо непредвиденное препятствие». Что же касается Кричтона, то мы предоставляем его бдительности нашей сестры Маргариты. Ей достаточно будет намека, она избавит нас от больших затруднений. Мы увидим, может ли сам несравненный Кричтон потягаться в любовных делах с Генрихом Валуа. Ружиери пожал плечами. Бесполезно бороться против влияния звезд, государь. — Но ведь звезды не говорят, что Эклермонда будет принадлежать ему, а, аббат Его земное поприще будет блистательно, — отвечал Руджиери. По крайней мере, звезды предсказывают ему это. В эту минуту приблизился Дегальд и доложил о ее величестве Екатерине Медичи и девице Эклермонде. Обе были без масок. Эклермонда Генрих III, хотя и совершенно лишенный чувств, был самым воспитанным государем в мире. Итак,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 И такую же сумму и иеронимитам, или процессия с монахами ордена Бичующихся. Примечание. У Русулинки женский монашеский орден, основанный в 1537 году под покровительством святой Урсулы, католической святой VII века. Иеронимиты Иеронимиты